Проснулся он от того, что Джакома тронул его за плечо. К тому времени уже миновала полночь. Они улеглись в постель, но ботвит, успевший отдохнуть, был совершенно бодр. Ему хотелось поговорить. Чему ты веришь по-настоящему, Джакома, начал он. Собственным глазам и ушам. Да и тем не всегда, в особенности, когда спать хочу, отвечал джакома зевая. А внезримое. И неслышамое не веришь? — Нет, на это я права не имею. — Стало быть, ты не веришь, что небесное может открыться нам здесь, на земле? — Господи, верю, конечно. Знаю ведь, оно уже открывалось и открывается ежедневно и ежечасно. — И тебе открывалось? Где, когда? — Во всем, что видит мой глаз и слышит ухо. «Ты разве не веришь, что Господь создал мир?» «Ну, тот же. Он избрал мир, дабы через него открываться нашему глазу и уху». «Но мир греховен и порочен». «Неправда это», — сказал Джакомо и отвернулся к стене. «Значит, не греховен? А как же наши дурные помыслы и желания?» «Кто сказал, что они дурные?» «Святые Божии люди так говорят». Врут они, и святых нынче нету. Эх, куда хватил, святых нету. Ну а такие, как святой Августин, назову хотя бы его одного. Да, вот уж святой так святой, право слово. Он и крал, и лгал, и поведением неприличным отличался. По крайней мере, так он сам говорит в своей исповеди. И ты будешь писать Мадонну? Да, буду. Она уже открылась мне. «Что есть Мадонна? Невеста плотничего подмастерья, узнающая, что она в тягости, и выглядит она совершенно определенным образом. Но чтобы представить это красиво, надо бы увидеть, ибо красота есть правдивость».